Глава пятая «А если бы это был не я, какой-нибудь грабитель?» Кира взъерошила в мокрые волосы и прислонилась к дверному косяку, с усталой усмешкой глядя на ночного гостя. Он посмотрел бы, как я живу, расплакался и поделился собственными сбережениями. Анекдот знаете такой? «Кира, у меня складывается впечатление, что вам совершенно на себя наплевать», поморщился Олег. «Вы не запираете входную дверь на ночь, отказываетесь от медицинской помощи, когда вам реально плохо». «Это вы о чем? – нахмурилась девушка. «О сегодняшнем обмороке», – пояснил мужчина. «Вы следите за мной?» «Не я, но наблюдение является частью моей работы. Со мной приехал человек, который...» «Не злитесь, пожалуйста. Вы же не думали, что я оставлю вас без присмотра, правда?» «А я и не злюсь». Пожала плечами Кира, повесила полотенце на дверь кухни, погасила свет и забралась с ногами на подоконник. Когда я писала вам сообщение, то отдавала себе отчет, который сейчас час. И все же мне хотелось, чтобы вы приехали сразу, поэтому, идя в душ, я оставила дверь открытой. Обычно я закрываюсь, так что не надо искать проблему там, где ее нет. Вы заметили, что я сняла шторы? Да. Раздался в темноте его голос. Теперь ваше жилище выглядит еще более пустым и мрачным. Зато из окон можно смотреть на фонари. Хотите чаю? Тортик еще остался. Правда, он весь день простоял на столе и наверняка испортился. Нет, спасибо, чаю я не хочу. чего вы хотите? Кира смотрела из окна во двор, но ощущала присутствие Олега и никак не могла понять, чего хочет сама. Этот человек раздражал ее, заставлял чувствовать себя уязвимой и вызывал противоречивые желания. Она хотела, чтобы он ушел, чтобы остался, чтобы поцеловал ее или отвлек от мысли о поцелуях разговорами про мертвецов, чтобы он сделал хоть что-нибудь, а не ждал, когда она сделает первый шаг. Он тоже чувствовал ее, смесь страха, неуверенности в себе, отчаяния и возбуждения, комок нервов. Всплывающие в ее подсознании образы были обрывками реальности и фантазий, которые наслаивались друг на друга и быстро менялись, как бывает, когда человек находится на грани срыва. Олег был уверен, что в груди внешне спокойной девушки сейчас бешено колотится сердце, в ней накопилось слишком много эмоций и переживаний. Нужна была разрядка, но он считал бесчеловечным поступать с Кирой так, как поступил бы с любой другой женщиной в подобной ситуации. «Кира, давайте прогуляемся», — предложил он, сразу же ощутив хлынувшую от нее волну разочарования. «Сейчас?» — с нескрываемым сомнением в голосе уточнила она. «Да, сейчас. Давайте будем откровенны друг с другом. Вы напряжены до такой степени, что похоже на натянутую струну, которая вот-вот лопнет». «Я знаю множество способов снять это напряжение, и близость далеко не самая лучшая из них. Я не потащу вас в постель ради того, чтобы вы успокоились и открылись». «А я вам этого и не предлагала», — надменно процедила она. «Ну вот поэтому я и зову вас прогуляться по ночному городу. К тому же там прохладнее, чем здесь». «Благодарю, но я уже нагулялась сегодня на неделю вперед. Если можно, просто побудьте здесь, мне так почему-то легче». Олег вздохнул и посмотрел долгим взглядом на ее силуэт, темнеющий на фоне окна. Хрупкая фигура, всклокоченные волосы, прямая, напряженная спина. Она позвала его не потому, что была готова к разговору о событиях прошедшего дня, а потому что ей было одиноко. Ей не экстрасенс сейчас был нужен, и не любовник, а друг. Человек, рядом с которым она чувствовала бы себя увереннее. Тот, кто поддержит и не даст упасть, когда двигаться дальше не останется сил. А что сделал он? Обидел ее неосторожными словами, за которые теперь было стыдно. У нее был парень, усыпанный веснушками нос, голубые глаза, обаятельная улыбка. Наверное, Кира была влюблена в него, раз слова о близости вызывали в ее мыслях именно этот образ. Они смеялись, целовались, говорили друг другу нежные слова, а потом что-то перечеркнуло эту идиллию. Но девушка, похоже, предпочитала хранить только добрые воспоминания об этом человеке. Она вся состояла из загадок и противоречий, и это вызывало у Олега не только профессиональный интерес. Он вдруг понял, что Кира нравится ему, а образ парня из прошлого вызывает непривычное чувство ревности. Не красавица, да, но в ней была какая-то особая привлекательность. Когда она первый раз пришла на организованный Николаем сеанс в клинику, Олегу показалось, что Кира пытается соответствовать чем то представлениям о том, как должна выглядеть женщина. Неброский деловой костюм был подобран по фигуре, но он вызывал у нее чувство дискомфорта, что выражалось в едва заметных, но постоянных движениях плечами. Потом она спросила, можно ли снять туфли, сославшись на отекшие от жары ноги. В небрежной прическе угадывалась сделанная не так давно модная стрижка, но волосы уже отросли, и было понятно, что в парикмахерской девушка далеко не частый гость. Полное отсутствие макияжа и руки она постоянно пыталась держать под столом или сжатыми в кулаки, чтобы собеседник не заметил коротко остриженных, лишенных маникюра ногтей. Олег не стал вмешиваться в эту сторону ее жизни. Если она считает, что так нужно, то это не его дело. Сегодня утром он увидел ее совершенно другой, эдакой разгильдяйкой в шортах и просторной футболке, под которой угадывалось отсутствие нижнего белья. Так ей было ощутимо комфортнее, но дело даже не в одежде, она была сама собой. Теперь на ней были только шорты и короткий топ, которые совершенно не скрывали явных изъянов фигуры. Нескладная, угловатая, тощая, но в то же время. «Кира, вы ели сегодня что-нибудь, кроме торта?» — спросила Олег для того, чтобы отвлечься от мыслей, которые принимали нежелательное направление. «Нет», — честно призналась она. «Хотите, я вам что-нибудь приготовлю?» «А вы умеете готовить?» «Умею, если есть из чего». «У меня есть заварные макароны». «Это не еда. Еще раз предлагаю прогуляться, но в этот раз с конкретной целью – до супермаркета». Кира повернулась к нему, но в темноте выражение ее лица разглядеть было невозможно. Зато подсознание услужливо подсунуло сразу несколько картинок, явно свидетельствующих о том, что она голодна. Пицца, яичница, чебурек, витрина с консервами. «Господи, если вы и дальше будете так питаться, то умрете от язвы раньше, чем мы начнем разбираться с вашими паранормальными проблемами». Ужаснулся Олег. «От приглашения в ресторан вы, конечно же, откажетесь». «Откажусь». «Тогда переодевайтесь, пойдем в магазин». «Я не голодна», — соврала она. «Зато я голоден». «Тоже соврал он». В рыжем свете ночных фонарей колышущиеся полосы темного пути выглядели еще более жутко. Выйти из двора можно было тремя путями, и Кира выбрала один из тех, где не нужно было пересекать преследующее ее нечто. Она боялась, что, попав в поток, снова окажется в узком тоннеле, где от нее чего-то ждут покойники. «Вы все еще не видите того, что вижу я, да?» — уточнила она у Олега, шмыгнув носом. «Не вижу», — подтвердил он. «Мне бы хотелось, чтобы вы видели». «Нет, вы просто думаете, что хотели бы, но на самом деле боитесь, что, увидев это, я скажу вам что-нибудь плохое. А я обязательно скажу, потому что там, где дело касается мертвых, хорошего не бывает, это всегда плохо». «Не вдохновляет, да», — согласилась Кира зябкая ежась хотя на улице было довольно душно, несмотря на отсутствие палящего солнца. До ближайшего круглосуточного супермаркета им нужно было пройти два квартала. Город спал, лишь изредка мимо проезжали такси, везущие куда-то поздних пассажиров. Это радовало, потому что Кира выглядела в высшей степени непрезентабельно. Она не стала переодеваться просто накинула поверх того, что на ней было, доходящую почти до колен бесформенную хламиду, гордо именуемую сарафаном, и сунула ноги в резиновые шлепанцы, поскольку натертый днем большущий мозоль над пяткой исключала возможность надеть любимые кроссовки. Причесалась, но свисающие с головы влажные пряди в сочетании с нелепым, пусть и удобным одеянием, делали ее похожей на бродяжку, которую только что вытащили из реки. В другой ситуации Кире было бы наплевать на свой внешний вид, Но теперь рядом с ней шел, сунув руки в карманы, элегантный мужчина в белой рубашке и брюках с идеально отглаженными стрелками. Странно было осознавать, что возле него ей за себя стыдно. «Кира, мне все равно, как вы выглядите», — сообщил Олег, от которого прятать мысли было бесполезно. «А мне нет», — проворчала она расстроена. «Почему?» «Потому что это... не знаю, я вам не соответствую». «А кто вам сказал, что вы должны кому-то или чему-то соответствовать?» «Просто в магазине сейчас мы будем выглядеть так, будто вы подобрали меня несчастную на улице, сжалились и решили накормить», — пояснила Кира. «Вам никто не мешал одеться иначе», — констатировал он. «Мне было лень». «Ну, тогда считайте ваши нынешние переживания возмездие за вашу же лень». «Насколько я понял, у вас в характере создавать само себе дискомфорт, а потом нервничать из-за этого». «А у вас в характере всегда одеваться, как на праздник», — съязвила Кира в ответ немного обижена. «Это привычка». Олег сделал вид, что не заметил ее извительного тона. «Привычка?» «Именно так. Вы хотите, чтобы я рассказал вам о себе?» «Хочу». Он улыбнулся и положил ее руку себе на локоть, удовлетворенно отметив отсутствие сопротивления. «Хорошо. Мне 34 года». «34?» – удивилась Кира. «Я думала, что вы колер «Потому что мы учились вместе?» «Нет, Николай, насколько я знаю, после девятого класса пошел учиться в медицинский колледж, а оттуда сразу в институт. Ну, а я после одиннадцатого ушел в армию. Потом некоторое время работал в фирме отца и был вольным слушателем на психологическом факультете. Но так получить доступ к нужной мне информации было невозможно, и пришлось тоже учиться на врача. Ваш брат хотел быть врачом, а я нет». Кстати, докторскую он защитил блестяще. Из него получился отличный молодой специалист. То есть вы дипломированный врач, но по специальности не работаете? Не совсем по специальности. Я занимаюсь детьми, у которых отклонения в развитии вызваны необычными причинами. Что-то вроде вымышленных друзей, которые не нравятся реальным родителям. И это тоже. Кира, вы... Можно я перейду на ты? Не стоит. Сразу же напряглась она, и Олег это почувствовал. Хорошо, оставим все как есть. Я хотел сказать, что вы попали в эту ситуацию неожиданно, и поэтому не можете принять ее как должное. Со мной все иначе. У меня в роду все одаренные так или иначе. У отца не жилка предпринимательская, а дар. Он притягивает деньги и успех. У мамы волшебный голос. В прямом смысле этого слова. Она гипнозом обладает. Селекция нового вида с паранормальными способностями? Если вам удобнее воспринимать это так, то да. Это позволяет с раннего детства адаптировать особенных детей к жизни в обществе. Родители заранее знают, что их ребенок родится одаренным. Они готовы к этому и знают, что с этим делать. Со мной с самого рождения были люди, знающие ответы. Дед по отцовской линии целитель. Кстати, он доктор с ученой степенью. Бабушка видит биополе человека и умеет с ним работать. По маминой линии тоже у каждого свой дар. «Мы разные. Что-то передается по наследству через несколько поколений. Но чаще получается так, что способности потомков отличаются». «Круто, наверное, жить в такой семье». «Нормально. Это все равно, что жить в семье музыкантов, писателей или художников. Вроде и обычные люди, но образ жизни немного другой». «Да...» – вздохнула Кира. «Вам действительно проще. Быть рядом со мной кто-то, кто знал бы объяснение тому, что происходит». Но я же рядом». Он осторожно сжал ее пальцы, чтобы подбодрить, но Кире это не понравилось, и она отстранилась от спутника, скрестив руки на груди. «А что еще вы умеете, кроме того, что лазите к людям в головы?» — хмуро поинтересовалась девушка. «Умею чувствовать настроение людей, их эмоции, но это сродни эмпатии. Так себе дар он у многих есть. А еще я медиум, но эту грань своих способностей использовать не люблю». «Медиум?» — Кира от удивления застыла на месте. «Вы можете общаться с покойниками?» с душами умерших людей», — уточнил Олег, тоже остановившись. «А почему вы только сейчас об этом сказали?» «Потому что вы только сейчас об этом спросили». Он подозрительно сощурился. «Вы сейчас думаете о своем отце. Кира, это как-то связано с тем, что произошло с вами сегодня?» «Я видела его». «Где?» «В темном тоннеле, когда потеряла сознание на улице. Чей-то призрачный след проявился прямо там, где я сидела, и...» «Дальше ее слов Олег уже не слышал». Что-то прорвало ту преграду, которую Кира воздвигала в своем сознании, и новые образы из ее памяти потоком хлынули в его мозг, складываясь из разрозненных картинок в четкую последовательность событий. Она вспоминала и говорила, а он видел все так, как видела и слышала это она. Темный путь, туннель с мертвецами, голос покойного отца, обещающий награду за ее труды. Олег? Она дотронулась до его руки, и все закончилось. Он моргнул несколько раз, возвращаясь в реальность, и задумчиво нахмурился. «Олег, что-то не так?» Взволнованно прошептала девушка, заглядывая в его лицо. «Я... Нет, все в порядке. Просто на какое-то время вы открылись, и я кое-что понял из того, что увидел». «Что вы поняли?» «Это не дар, Кира. Это долг». «Какой еще долг?» — недоверчиво скривилась она. «Сначала магазин, потом ужин, а потом вопросы и ответы. Отрезал Олег, чувствуя, что девушку распирает от любопытства и нетерпения, но не имея при этом намерения обсуждать подобное среди улицы. «А если сначала магазин, а потом вопросы-ответы, и пока ужин будет готовиться?» Предложила Кира альтернативный план действий на ночь. «Идет», — согласился он, взял ее за руку и буквально потащил к супермаркету, который сиял ярко освещенными витринами в десятки метров от того места, где они стояли.